Несложная петля времени. Над границей Гаттер ходит хмуро, — Мрачно напевал: "А если", бросая на пол огромную карту Британии. Хмурый Гаттер тишиной объят. Продолжал: "А если", доставая из кармана большие ножницы. Часовые Гаттера то ходят, то стоят, то лежат, то сидят. Допевал: "А если", разрезая на кусочки список выпускников Перверца. Любой человек, знающий сына а если тут же догадался бы, что тот не в себе. Во-первых, сын никогда и ни при каких обстоятельствах не пел и тем более не напевал. А во-вторых, Гаттер, не тихий и не мрачный, а бодрый и крикливый, ходил не над границей, а над Могутером, который уже занимал большую часть его половины комнаты. Над границей, разделившей спальню мальчиков, ходили Филимон и Смайлик. которые сочли превращении комнаты в две суверенные территории остроумной и забавной шуткой. Сейчас питомцы Гаттера и Аесли с удовольствием изображали враждующих часовых на границе. Филимон делал вид, что пугает Смайлика, а чеширский котенок притворялся, что смеется над угрозами металлического филина. Из себя а Аесли вывел визит Бальба со стенаниями и причитаниями, выдержанными в классическом духе шекспировских трагедий. Большинство упреков летописца Сен пропустил мимо ушей, но один вопрос заставил его серьезно задуматься. Почему он не ищет трубу Мордевольта? Действительно, почему? Рассуждая логически, тут начиналось что-то непонятное. О, а если прекрасно получалось рассуждать логически на любую тему, но стоило подумать о трубе, как вместо четких и ясных построений появлялись расплывчатые мысли типа «ну вот труба, труба, да?» «А что труба? Вот распределение!» И сразу логика оказывалась на месте, невинно хлопала глазками и уверяла, что никуда не отлучалась. Она здесь, все время была здесь и готова работать, как, впрочем, и всегда. Сэн завершил разрезание списка выпускников Перверца на кусочки. Сэн начал раскладывать бумажки с фамилиями на карте Британии. Сэн завершил раскладывание бумажек на карте. Неприятное ощущение, что он делает что-то не то, не проходило. Сэн посмотрел на карту. Бумажки покрывали все населенные пункты Британии плотным слоем. Но в одном месте зияло проплешина, из которой выглядывала надпись «Стоунхедж». «Можем начинать», — крикнул Пори. «Что начинать?» — вздрогнул Сэн. «Как что? Инвентаризацию всей школы?» «Да что ты говоришь?» а — Вот так прямо сразу всей школы? — спросил сын пытаясь выиграть время. — Неужели с помощью твоего Магутера? Попытка не удалась. Гаттер уже схватил стул и приложил его к металлическому разъему в боку устройства. — Стул обыкновенный, — высветилось на мониторе. — Деревянный. Четыре ножки, сидение, спинка. Что вы хотите с ним сделать? — Присвоить инвентарный номер, — скомандовал Пори. Какой номер? Инвентарный. Зачем? Чтобы, а, чтобы, а, его можно было отличить от другого стула. Аргумент так себе, сообщил Магутер. Впрочем, мне-то что? Так что, говорите, с ним нужно сделать? Присвоить номер. Какой? 145, заявила Мергиона, входя в комнату. 145. «Вы уверены?» «Какой 145?» Возмутился Гаттер. «Почему 145?» «Вы действительно хотите присвоить этому стулу обыкновенному деревянному номер 145? Вы не шутите?» «Потому что я нашла 145-ю овцу». «Стул номер 145? Понимаю, что повторяюсь, но вы уверены?» «Осталась одна. 145 овец за три дня. Лихо!» «Так что?» «Пишем сто сорок пять?» «Да подожди ты!» Отмахнулся Пори. «Не уверены!» Довольно резюмировал Магутер. «Так я и думал. Связавшись с вами, я совершил недопустимую операцию и буду переживать». мерги что ты сбиваешь с толку мага-компьютер?» Закричал Гаттер. «И что ты жуешь?» «Ничего», сказала мерги продолжая жевать. «Это жевательная гимнастика китайских мандаринов». «Успокаивает нервы и развивает хватательные мышцы лица». «А что ты собираешься хватать лицом?» «Своих овец?» Мергиона долгим нехорошим взглядом смерила пори, потом перевела взгляд на Магутер. «Слушай, Гаттер, а это твоя штука, как ее?» «Магокомпьютер». «Ага». Мерги совершила особо сложное движение нижней челюстью. «Может найти мне последнюю овцу?» «Он может все». завел Валын Купори. «Предсказывать тектонические сдвиги!» Сэн снова посмотрел на карту. Над Стоунхенджем по-прежнему зиял пробел. Пробел требовал логического объяснения. Объяснение появляться не желало. Но сначала он проведет инвентаризацию школьного имущества. «Я все поняла», — сказала Мерки. «Я согласна». От неожиданности, а если даже оторвался от карты. с чем этот гатторовский магакомпью пори начал багроветь да этот предмет быстренько пронумерует школьное имущество а потом найдет мне мою белку кого я так решила назвать последнюю овцу хорошее имя сказал сын только быстренько не получится для инвентаризации надо все школьное имущество принести сюда ну поскучнела Мерге. «Это долго. Хотя можно сказать Лушу, чтобы он заставил фантома Асса перетаскать все имущество сюда. Ассу не привыкать». «Не надо никакого Асса», — обиженно сказал Пори. «Нужно просто зарядить магокомпьютер магией, и тогда он пронумерует все на расстоянии». «Всего-то? Лови!» Мергеуна заслушанно гордилась быстротой реакции. А Пори с Сеном заслуженно гордились тем, что при такой реакции Мергионы они все еще живы. «Нет!» – попытался конструктивно возразить Гаттер, но яркое облачко уже вылетело из палочки Мергионы и шмыгнуло в недро аппарата. «Видишь», – заметила Мерги, – «все в порядке». «Ой! Ай! Фу! Чем это так противно воняет?» «Это противно воняет?» – медленно произнес Пори. Сожженный тобой уникальный прибор. — А сейчас, — сказал Сэн, наблюдая за лицом друга, — он превратится в уникальный прибор, доломанный о твою легкомысленную голову. — Ой, какие мы нежные! Несложная петля времени. — Сейчас, минутку. Пори, отойди, а то попадешь в петлю, встретишься сам с собой и взорвешься. А за ними кот задом наперед. — О! О! — — сообщил восстановленный из руин Магутер. — Кажется, я научился предсказывать будущее. Сейчас вы захотите присвоить инвентарный номер 145 стулу деревянному обыкновенному. Правильно? — Правильно, — проворчал Пори. — 145? Вы уверены? — Несложная петля времени, — уточнил Сэн. — Почти несложная, — ответила Мерги и вытерла пот. Мне про нее месье объяснила, когда показывала заклинания, о которых мне лучше не знать. Петлю можно делать только с неживыми предметами не чаще, чем раз в полгода, не больше, чем на три минуты назад. И колдовать потом полдня нельзя. Это хорошо, — согласился Сэн и повел тонким носом. Запах горелой пластмассы в петлю времени не попал. Все пути ведут в Стоунхедж. мергиона ты здесь?» В комнату заглянула Амели. «Ой, я не помешала? Если что, я попозже зайду. Хотя нет, не зайду. Даже если помешала, я все равно...» Все это обычно сдержанная девочка выпалила на одном дыхании. И когда оно иссякло, мерги сказала. «Ты только Гаттеру помешала. Переживать!» «Ой!» Амели умела и любила переживать, поэтому с удовольствием выполнила команду. — Да не тебе переживать. Гаттеру переживать-то помешало. — Ой, Пори, извини. Это было так бестактно, так, так... — Давай бестактно, — прикрикнула Пэтчер. — В смысле, без всяких так. Так я... Ой, просто я... опросила призраков. Висельник видел одну овцу, которая ушла из Перверца. — Я так и знала. И куда ушла? Что сказал Висельник? — Он сказал, куда-то туда отстанет меня сумасшедшая девочка. амили махнула рукой на юг и принюхалась. — А что это у вас? — Это у нас наша боевая подруга, — сказал Пори, завершив придирчивый осмотр Магутера, которая запустила в последнее слово магических технологий первым попавшимся заклинанием. Что это было? — Ты же сказал зарядить магией, — недовольно ответила Мергиона. — Я решила, что тебе все равно чем. Что это было? Ну, это такой астральный подзатыльник. Я его с собой ношу на всякий случай. Что ты смотришь? Объяснил бы сразу, что тебе нужно. Кстати, а что тебе нужно? И почему ты не засунул туда какой-нибудь магический предмет, например, мой клык дракона, как в транспликатор? Потому, мергиона Геона Пейджер, что это не транспликатор, и не предмет, и не штука. Это сложнейший высокотехнологический прибор, способный... Все-все... замахала руками Мерги. «Я поняла. Давай зарядим его правильным заклинанием». «Ты же сейчас колдовать не можешь». «Ну и что? амили может». «Я могу», — закивала амили «Нет, простым заклинанием тут не обойдешься». «Я могу непростое. Я могу сложное. Я для вас все, что угодно могу». «Да сложное тут тоже не годится. Сейчас объясню. Будешь слушать?» «Ага». Мерги для разминки зевнула. «Хорошо. Мне нужна динамичная автономная информационная структура, которая...» «Нет», — подумал а если глядя на Пулен. «Здесь что-то не так». «Амели», — спросил он. «А почему ты к экзамену не готовишься?» Пулен задумалась. «Экзамен? Ну, экзамен я как-нибудь. Главное, чтобы вы не начали. То есть главное, чтобы у вас получилось с овцами... И инвентаризацией, и распределением. Как у тебя дела с распределением?» Сэн посмотрел на карту, думая об Амели, для которой два дня назад не было ничего важнее экзамена. «Да как сказать. Есть одна зацепка, только я пока не понимаю, за что. В общем, штука в том...» «Это не штука», — автоматически поправил его гаттер. «Это магокомпьютер. Понимаешь, Мергиона, магия нужна компактная и сильная». но вместе с тем не должна самопроизвольно производить магические действия. — Не слушай его, Амели, — посоветовал Сэн. — Такой же станешь. Слушай меня. Видишь, выпускников распределяли куда угодно. В Лондон, Кардиф, Глазго, Белфаст, на верхушке Кембрийских гор, даже на Баскервильские болота, в собачий питомник. Туда обычно попадали двоечники чертикака. мергиона клацнула зубами. Сэн опомнился. но в одно место почему-то никого и никогда не распределяли. В Стоунхедж. — А что про него в справочниках написано? — спросила Пулен. — Давай я сбегаю в библиотеку и все разузнаю. — Давай, — согласился Сэм. — Разузнай. — Что же такое ей Луж поручил? — подумал он, провожая Амиле взглядом. — Она же ничего не делает, только нам помогает. Он поручил помогать? А почему запретил об этом говорить? Ладно бы мы еще трубу мордовольта искали. Так, стоп. сын почувствовал, что его мысли снова начинают разбегаться. Что-то упорно мешало сосредоточиться и начать рассуждать о трубе логически. Это же что-то со страшной силой тянуло применить логику к проблеме распределения выпускников-перверца. Нет, так не пойдет. А если... Да. Отложим логику в сторону. Раз сосредоточиться не получается, попробуем рассредоточиться. О трубе? Об этом думать не будем. Вообще ни о чем думать не будем. А если закрыл глаза и принялся равномерно дышать, стараясь вообще ни о чем не думать? Поначалу это не очень удавалось. Мысли появлялись и исчезали, толкались, шумели, Логика требовала принять ее во внимание и незамедлительно вернуться к решению серьезной проблемы. Но постепенно монотонный голос Гаттера, который все еще объяснял Мергионе, какая именно магия нужна Магутору, ввел Сена в практически бессмысленное состояние. И тогда медленно, как перепивший водяной со дна болота, на поверхность сознания а если всплыла картинка вечера 5 июня. Вот он, вот Пори, Мерги, Амели, Вот они обсуждают, как поймать похитителя трубы. Это для них самое главное. Очевидно, главное. Стук в дверь. Входит луж. С вороном. И ворон кричит. Сейчас отсюда вылетит птичка. И сразу главным образом стали распределение, инвентаризация, овцы и загадочное задание Амелии. А поиски трубы превратились во что-то мелкое, непонятное и ненужное. Сэн понял, что произошло. Понял без всякой логики. и, кажется, он начал догадываться, какое задание ректор дал Амели. Оказывается, не рассуждать логически иногда полезно. Надо же. Хотя чего я удивляюсь, мы это уже проходили. Когда вам не действовала Хачуга, я тоже не рассуждал. Хачуга! Нужна Хачуга! Сэн открыл глаза. Пори прыгал и кричал. — Что случилось? Мергиона прыснула. Пори сам себе объяснил, что ему нужно. «Наконец-то!» — сказал Сэн. мерги что это за заклинание? Сейчас отсюда вылетит птичка». «Хачуга! Это же настоящий конденсатор магии! Надо зарядить магокомпьютер хачугой!» «Вылетит птичка? Это запрещенное заклинание гипноза. Мне его канарейка показала, когда перечисляла запрещенные заклинания. Оно превращает людей в зомби». «Нужна хачуга!» «В зомби, говоришь?» А если посмотрел на прыгающего Гаттера? Возможно, для классического зомби тот был чересчур активен, но в остальном все сходилось. — А почему ты спросил? Мерги тоже посмотрела на Гаттера. — Ты думаешь, что Пори? — Если бы только Пори. — Не поняла. — Ох, Мергиона, похоже, вся штука в том, что... Гаттер остановился. — А если... Я согласен, чтобы ты называл Магокомпьютер Магутером, но прекрати называть его штукой. Сэн!» В комнату вбежала Амилия. «Они все вырваны. Во всех справочниках страницы с описанием Стоунхеджа вырваны». «Это уже интересно», — сказал Сэн и прислушался к себе. Логика по-прежнему желала примениться исключительно к выпускникам. «Ах так? Ну что ж, тогда самое время начать действовать нелогично». и посмотрим, что из этого получится». Сэн хмыкнул. «Что бы ни получилось, думаю, это будет не то, чего хотел Луж, когда поступил с нами, как... как с детьми». «Страницы вырваны?» — спросил Пори. «Надо посмотреть, чьи там отпечатки. Тогда узнаем, кто вырвал страницы. Дактилоскопия — грозное оружие». «Страницы с отпечатками тоже вырваны». Пори опешил. «Как это?» «Отпечатки ведь на страницах, которые вырваны», — объяснила Амели. Сыну показалось, что краешек рта девочки пошел вверх, как будто она собиралась улыбнуться, но удержалась. «Амели», — сказал он, — «сходи, пожалуйста, в библиотеку еще раз. Посмотри, что там написано про Хачук. Постой. И посмотри, какие еще страницы вырваны». «Ага». Амели убежала. «А если повернулся к Мергионе?» А штука в том, что... — А что ты ее гоняешь? — спросила Мерки. — Действительно, — сказал Пори. — Ведь моя штука, тьфу, мой Магутер, мага компьютер Я же заложил в него текст библиотечных справочников. Можем, не сходя с места, все узнать. Что нужно? Стоунхедж? Он набрал на клавиатуре Стоунхедж. Магутер похрюкал и выдал лаконичный ответ. Доступ к информации закрыт. «В смысле закрыт? Кому закрыт? Мне? Я же тебя создал!» «Но справочники с вырванными страницами создавал не ты», — заметил Сэн. «Спроси-ка, Прохачук». «Доступ к информации закрыт». «А теперь спроси, к чему еще закрыт доступ». «Прохачук тоже все вырвано», — радостно крикнула Амели, врываясь в комнату. «А больше ничего, все остальное цело». «Ко всему остальному доступ открыт», — сообщил Магутер. «Перечислить все остальное». «Спасибо в другой раз», — сказал Сэн. «Что ж, полагаю, в Стоунхадже мы сможем достать хачугу». «Что-то я не вижу логики», — сказал Пори. «Правильно не видишь», — сказала Амили. «Ее здесь нет». «Зачем тебе логика?» — спросил Сэн. «Тебе ведь нужна не логика, а хачуга». А хачуги в Стоунхедже? — Отлично, — сказала Мергиона. — Поехали в Стоунхедж. Последняя овечка там. — Почему? — изумился Пори. — Потому что, — отрезала Мерги. — А где же еще? — расшифровала ответ подруги Амели. — Что с вами? — гад-то расшарашенно оглядел друзей. — Ну ладно, Мерги, но Амели и ты сын. — Штука в том, эээ... «Видишь ли, Пори», — проникновенно произнес Аесли, — «бывают в жизни моменты, когда формальная логика должна уступить место интуиции». сын ощутил, что заклинание Луша, державшее на коротком поводке логику а если начало растерянно озираться. Объект вышел из-под контроля. Он еще раз взглянул на карту. Если рассуждать логически, никакого отношения к решению проблемы распределения поход на Стоунхедж не имел. Решая задачу строго, следовало просто пренебречь этим частным случаем и разработать общий принцип. Сэн с удовольствием понял, что ему совершенно наплевать на строгое логическое решение проблемы распределения. К чести Гаттера из оцепенения он вышел быстро и самостоятельно. «Удивительное рядом», – пробормотал он. А если решил обойтись без логики? А, наверняка у тебя на это есть очень логичная причина. Ладно, потом расскажешь. А сейчас в Стоунхедж за хачугами. Хорошо бы нарваться на хачугу абсолютного знания. Собираемся. Игаттер бросился отсоединять один из блоков Магутера. Так что ты там говорил про гипнотизирующее заклинание? Спросила Мерги. сын открыл рот. Посмотрел на съежившуюся Амели, вспомнил, что ректор в данный момент находится в опасной досягаемости от кулаков мергионы Потом расскажу. На месте. Осторожней, Гаттер. Ты меня чуть не прибил этой штукой. Сумеречная погоня. Получив от Браунинга документы о подтверждении полномочий, Ас тут же принялся действовать полномочно. Более того, полномочно... полновесно и полнорезко. Для начала он принял самое деятельное участие в допросах подозреваемых, проводимых по методу «злой следователь», «добрый следователь». В роли злого следователя ас был неподражаем, но напарник, добрейший отец Браунинг, его разочаровал. Когда преступники, запуганные ассом да икоты, уже начинали каяться, Браунинг, вместо того, чтобы дожать мерзавцев, утешал их Успокаивал, прощал мелкие прегрешения, наставлял на путь истинный и отпускал. «Что вы делаете, Браунинг?» – кричал фантом. «Зачем? Почему? Почему вы не выводите их на чистую воду?» Святой отец докуривал трубку и доставал из кармана челки. «Наша задача, дорогой ас, не вода, а сбор информации». В этом фантом вообще не видел смысла. Какая информация? Невиновные ничего не знают, а преступники ничего не скажут. Ас оставил Браунинга вести душеспасительные допросы в одиночку, а сам занялся настоящим сыщицким делом – засадами. Первую засаду Фантом устроил в комнате Мордевольта. Это принесло пользу. Когда грустная Сьюзан МакКонарейкл вошла в комнату, грусть ее как рукой сняло. Следователь же, после короткого, но красивого полета в коридор, решил сменить тактику. Теперь его засады постоянно видели в местах скопления лиц магического происхождения. Наблюдение за скоплениями натолкнуло следователя на две версии. Первая – трубу украли ученики, чтобы отомстить преподавателям за плохие оценки. Вторая – трубу украли преподаватели, чтобы отомстить ученикам за низкую успеваемость. Обе версии выглядели настолько перспективными, что Ас растерялся, не зная, за какую ему ухватиться. Определиться ему помогла Макканарейков. Как-то вечером она вошла в одно из мест скопления, уже пустующую, по причине позднего времени, комнату отдыха профессоров. Принялась поправлять макияж и заметила в зеркале засаду фантома за книжным шкафом. Попытка следователя доказать, что он вовсе не собирался подглядывать за мисс сьюзен а всего лишь хотел в критическую минуту эффектно выскочить, оказалась тщетной. Зато избиение Асса указкой по голове подарило тому свежую идею. мордевольд давно переделал свою трубу, замаскировал ее под указку и подарил МакКонарейков. И теперь МакКонарейков, тыча указкой в учеников, потихоньку забирает на экзаменах их магию. Эта версия так понравилась Фантому, что он незамедлительно облачился в черный плащ с капюшоном, вооружился любимым молотком и забрался под преподавательский стол в большой аудитории. Разоблачение удалось, но только на 75%. Ас эффектно выскочил, выхватил указку из рук мисс Сьюзан и с криком «Ха-ха-ха» ткнул наглядным пособием в деканшу Финальная четверть разоблачения провалилась. Магии Макка Нарейкл не лишилась, и лишь своевременное появление Харлия спасло следователя от неминуемой гибели. Психоаналитик очень переживал за пациента и постоянно его опекал, а потому всегда обвинялся в пособничестве Мордовольту. Каждый раз Харли безропотно позволял себя арестовать и припроводить в свой кабинет, где Фантом проводил подробный обыск и допрос. Допрос Харлия доставлял Фантому особенное удовольствие, поскольку психоаналитик никогда не отпирался. Ответы Харлия «А что делать?» и «А вы, как думаете?» полностью устраивали асса поскольку подтверждали все его версии. Сам харли воспринимавший допросы как сеансы психотерапии, не считал Фантома безнадежным. Он целиком разделял мнение разбнедела «Ас не так прост, как прикидывается». нет семи пядей во лбу у него не наблюдалось да честно говоря и пяти тоже но две три были на лицо тем не менее отменять врачебное наблюдение за пациентом идущим на поправку таким сложным путем представлялось преждевременно поэтому будучи в очередной раз отпущенным за недостатком улик харли накинул желтый плащ с капюшоном прихватил отпугивающий живность репелт и последовал за аассом стараясь не попадаться тому на глаза и уши. Завхоз Клинч, инспектировавший противомусорный песок, заметил фантома сразу. Майора следователь допросами не донимал, поскольку завхоз ему грубил. Зато у Клинча имелось несколько вопросов к кассу. В частности, майора интересовало, с какого рахат-лукума фантом крадется по его территории. Надо ли говорить, что отставной майор даже не стал накидывать на себя пятнистый комбинезон, который уже с самого утра был накинут, застегнут и зашнурован. Именно эту кавалькаду подозрительных личностей увидел Бальба, когда смотрел с мостика непроплываемого бассейна на освещенный закатом перверц. Окрыленные надеждой на что-нибудь зловещее, летописец пристроился четвертым. Следователь, психоаналитик, завхоз и писатель обошли вокруг школы раз, второй, третий. Тревога Харлия, подозрительность клинча и воодушевление рюкзачини росли с каждым кругом. Только Фантом Ас оставался спокойным. «Кто же преступник?» — думал он, водя носом над цепочками разнокалиберных следов. «Луж? Луж? Луж? луш объелся груш. Нет, труба и так была у луша форатуна Где-то она у меня в разработках фигурировала. Ах да, ее вовлек в коварные сети Гаргантюа». Но имеет ли это отношение к преступлению? Сомнительно. Макка Нарейкл? Перспективно, но больно. Развнедел? Слишком глуп. Сен, а если Слишком умен. Клинч? Не хотелось бы. Харлей? Пять допросов выдержал и хоть бы что. С чего это такая выдержка? Надо будет его допросить. Продолжая перебирать фигурантов, Ас почти миновал башню орладерра когда из открытого окна под самой крышей донесся звонкий наглый голос. «Можно сказать лужу, чтобы он заставил фантома Асса перетаскать все имущество сюда. Ассу не привыкать!» Напоминание об унижении выбило следователя из колеи. Он свернул с протоптанной дорожки и поплелся вокруг загона с монстрами. Преследователи насторожились. Харли усилил интенсивность опрыскивания пространства. Клинч начал закатывать рукава. Бальба вытащил походный блокнот. Обведя заглядатый вокруг загона несколько раз, ас оторвал взгляд от земли и увидел в сгущающихся сумерках приземистую фигуру. Неизвестный крался вокруг стены и явно кого-то выслеживал. «Ха-ха-ха!» – -ха», подумал фантом. «Вот и преступничек!» «Что я говорил?» «Терпение и труд!» Ас прибавил шагу, намереваясь за ближайшим углом настигнуть злоумышленника. Харли спрятал баллончик и перешел на легкую рысь. Клинч закатал рукава почти до подбородка и ускорился, на ходу подворачивая штанины. Бальба почувствовал, что вожделенная смертельная битва совсем близко, выхватил гусиное перо и засеменил. Видимо, злоумышленник почувствовал неладное, потому что выхватил какое-то холодное оружие и начал отрываться от следователя. «Врешь, не уйдешь», — подумал ас и побежал. Харли заволновался, нацепил отпугивающую маску и перешел на инохоть. Клинч прижал локти к бокам и, дыша правильно, по-военному, на раз-два-три вдох, на четыре выдох и равнение направо, бросился в догонку Бальба задышал, как попало. Раз, три, четыре, два, одиннадцать. Но от потенциальных злодеев героев не отстал. Следователь увеличил скорость. Преступник побежал быстрее. Следователь помчался со всех ног. Преступник кинулся на утек, сохраняя дистанцию в 20 шагов. Следователь сжал зубы и силы в кулак. Как всегда, ничего не подозревающий ректор школы волшебства Югору Слуш завершил перевыполнение суточного плана по чтению искупительной молитвы и решил подышать свежим воздухом. Он отодвинул штору, и его глазам предстало удивительное зрелище. В свежем вечернем воздухе несколько человек с невероятной скоростью носились вокруг загона с монстрами.